Глава двадцать восьмая. Соперницы. Услышав стук в дверь, Полина молниеносно сменила несколько поз, оставшись в той, что выгодно подчеркивала фигуру. Нога на ногу, прямая спина. «Войдите». «Здравствуйте, Полина». Диана Матвеевна остановилась в дверном проеме. На лице ее застыла сочувствующая полуулыбка. «Вчера узнала, что вы нездоровы и очень расстроилась». «Как видите, ничего страшного, я уже на работе». «А я не одна», — сказала Диана. Вытянув шею, Полина пыталась разглядеть того, кто пришел с ней. В дверях появился Евгений Викторович с букетом роз в руках. «Та-дам!» — звучно пропел он. «Здравствуйте», — сказала Полина, не зная, как реагировать на его появление. — Простите за беспокойство, дорогая Полина. Когда я узнал, что вы заболели, сразу понял, без букета не обойтись. Он галантно склонился и поцеловал ее руку, вручая цветы. — Прошу принять с пожеланиями скорейшего выздоровления. — Спасибо, Евгений Викторович, напрасно вы так беспокоились. Полина взяла розы и застыла, не зная, куда их деть. — Когда у лучших друзей беда, — с достоинством сказал Полторак, — это ли беспокойство прийти навестить? на самом деле цветы мы хотели послать курьером мешалась диана матвеевна, но когда узнали что вы на работе решили заехать сами евгений викторович сел подле полины и не отпуская ее руки спросил отеческим тоном как же вы так неосторожно Из опасения что он скажет лишнее диана дотронулась до его плеча у тебя через сорок минут съемка полторак встал и ласково похлопал сверскую по руке «Поздоравливайте, Полинушка, берегите себя. Передавайте привет супругу. В пятницу у меня юбилей. Хотел бы вас пригласить. Отказа не принимаю. Никакого официоза, только самые близкие». Он снова поцеловал ей руку и, попрощавшись, вышел из кабинета. Полина не успела ответить на его приглашение. Она продолжала сидеть с букетом, чувствуя себя марионеткой, которую покрутили и за ненадобностью бросили в угол. «Давайте я помогу». Диана Матвеевна осторожно взяла из ее рук цветы и окинула взглядом кабинет, отыскивая, куда можно поставить букет. Подходящая ваза оказалась на книжном шкафу, на высоте двух с половиной метров от пола. Диана скинула туфли, влезла на стул, потянувшись к вазе, стала на цыпочки. Полина с неприязнью оглядела ее фигурку, которая, несомненно, была хороша. «Вниз не свалитесь!» произнесла она низким голосом. Но, услышав себя, решила смягчить сказанное я вчера так же, теперь вот на больничном не отрывая от вазы рук где она обернулась и посмотрела на нее поверх изящного плечика. я не упаду не волнуйтесь эти слова могли означать лишь то что она не такая корова как полина во всяком случае сверской послышалось именно это знаете я тоже так подумала и уж не знаю что будет со мной лет через десять Десять лет разница в возрасте Полины и Шевелевой хорошо была известна Диане. Она правильно поняла месседж. «Не думаю, что ближайшие годы изменит то, что уже есть». Диана легко спрыгнула со стула и улыбнулась. «Во всяком случае, хуже уже не будет». «Потому что хуже некуда», – закончила ее мысль Полина, но для себя решила продолжать пикировку бессмысленная. Улыбаясь, Диана перелила воду из графина в вазу и, сунув туда букет, расправила розы. Обернулась с улыбкой и переставила вазу на стол. Полина молча кивнула, предположив, что если будет молчать, Шевелева скорее уйдет. Однако Диана Матвеевна об этом не помышляла. Расправив легкую юбку, она опустилась рядом с Полиной на стул, где еще недавно сидел полторак. Легко вздохнув, показал, что готова к общению. Полина продолжала молчать. Диана Матвеевна сама начала разговор. «Надеюсь, вы не примете хорошие отношения за навязчивость. Нужно знать моего мужа. Он восторженный человек. Сама бы я не решилась». Полина ответила ей молчанием. Однако Диана продолжила. В ее настойчивости была какая-то одержимость. Казалось, она хотела сказать все, что наметила. «Мы с удовольствием вспоминаем тот вечер. Хорошо посидели». — Надеюсь, вам тоже понравилось. Пауза затянулась. Не выдержав напряжения, Полина смолодушничала, проранив «да». Диана Матвеевна воодушевилась и продолжила милую болтовню. — Мы с мужем обсуждали возможность дружбы семьями. Согласитесь, у нас много общего. Близкий возраст, общие интересы. У вас, как и у нас, нет детей. Последнее утверждение было рискованным. Полина ощутила физическую боль от ее укола. «В отличие от вас, у нас еще есть шансы их завести», – парировала она и твердо посмотрела в глаза Диане. Шевелева не ожидала такого прямого нападения. На мгновение улыбка исчезла с ее лица, но затем снова появилась. Улыбаясь, Диана Матвеевна встала, расправила юбку и повесила сумочку на плечо. «Приятно было поговорить. Время идти!» – она прошла к двери. «Желаю вам поскорее восстановиться и больше не падать с лестницы». Хотя Диана посмотрела в глаза Полины так же твёрдо, как недавно на неё смотрела та. — Уж нам-то с вами известно, что лестница тут ни при чём.